Кольцо на палец. Ульяна. В машине мы ехали втроем. Барсов, Легкоступов и я. Мужчины молчали, я смотрела в окно на зеленые южные улочки и нагретые солнцем белоснежные дома. Автомобиль остановился прямо на причале. Вокруг были припаркованы яхты разных цветов и размеров. Нас встретили и проводили к белобокой красавице с резким выделяющимся дизайном. Яхта была прекрасной, просторной, с большими окнами, бассейном и растянутыми прямо над морем сетчатыми лежанками. Пока нас вели в зал заседаний, я вертела головой и любовалась обстановкой. Мне здесь очень понравилось, почему-то стало легко и радостно просто от того, что такие красивые яхты есть в природе. Барсов придержал меня за локоть на трапе, да так и не отпускал, пока мы шли к каюте. Легкоступов зашел в просторную каюту с п-образным столом, а мы остались снаружи. Потенциальных партнеров внутри не оказалось, при этом я видела, что яхта отходит от берега. Барсов развернул меня к себе. Сейчас он был невероятно привлекательным, крепкий, высокий, невозможно симпатичный красавец. Его природную стать подчеркивал шитый на заказ костюм. Галстук придавал образу торжественного благородства. Он был невыносимо серьезен и не торопился начинать разговор. Вглядывался в мое лицо и что-то в нем искал. «Владислав Георгиевич». «Не пугайте меня, пожалуйста, что случилось? Ради кого все эти сложности? Кто этот важный человек?» По лицу Барсова скользнула улыбка, и глаза засверкали радостными искрами. Он сильнее сжал мои локти, я буквально растворилась в его теплом взгляде. А когда Барсов заговорил, была рада, что он держал меня за руки, потому что ноги буквально подкашивались. «Сегодня мой самый важный человек — ты. И я надеюсь, что так будет до конца моей жизни. Мы приехали сюда только ради тебя». — У меня есть несколько предложений, но начать я хочу не с этого. Он шумно вздохнул и наклонился к моему лицу, словно стараясь увидеть в нем что-то важное. — Ульяна, то, что я сейчас скажу, может быть очень сложным для тебя, но я прошу, дай мне сказать до конца все, что я хочу. — Хорошо. — Ульяна, я люблю тебя. Его голос зазвенел в ушах колокольным набатом. Откликнулся в груди и отозвался переливами осколков моего сердца. Барсов замолчал, просто смотрел на меня и ждал. Но? Что «но», Ульяна? Обычно после признания в любви при таких обстоятельствах есть «но», разделяющие сердца. Что это в нашем случае? Внутри у меня все сжалось и пульсировало предчувствием катастрофы. Никаких «но». Я люблю тебя и хочу прожить с тобой всю жизнь. Хочу построить наши отношения на полном понимании и доверии. Хочу, чтобы тебе было хорошо. Я тебя люблю, понимаешь? Да. А ты меня любишь? Это же ничего не изменит. Мы заложники дурацкой ситуации, от которой нет спасения. Я замерла, боясь расплакаться. А потом решительно подняла лицо так, чтобы мы встретились с глазами. Я тебя люблю, Влад. Ты мне веришь? Да. Он склонился к моим губам, и мы слились в нежнем сладком поцелуе. Мне казалось, что именно такой по вкусу бывает мечта. Влад ласкал мои губы, гладил плечи, обволакивал приятным мужским ароматом. Я уже потеряла голову от счастья, когда он со стоном отстранился. Мне ужасно хочется продолжить, но я должен рассказать тебе нечто важное, чтобы оно не стояло между нами с первой секунды нашей совместной жизни. Я расскажу тебе историю любви, не нашей, но очень близких нам людей. Я хочу, чтобы ты знала правду. «Ну, твоя мама...» Я постаралась отодвинуться, но Влад не позволил. Очень аккуратно скользнул руками за спину и положил ладонь на талию, словно собирался начать со мной медленный танец. «С моей мамой мы поговорим позже». Она грубо ввела нас всех в заблуждение. Мама даже приблизительно не знала, как на самом деле разворачивались события. «А ты знаешь?» «Разумеется. Я провел целое расследование и знаю об отношениях наших родителей практически все. Мой отец был порядочным человеком неотличным бизнесменом. Я был уверен в том, что он не прятался по углам с любовницей. Расследование требовало особого деликатного подхода, потому что его девушка была твоя мама. Из-за этого оно затянулось так сильно. Влад прижался щекой к моей щеке. Чтобы понять, насколько наши родители любили друг друга, я специально привез тебя на место, где оборвались их жизни, чтобы ты лучше почувствовала, что их соединяло и как» чтобы точно знала, что ничего ужасного между ними не было, только любовь». Влад повел меня к бортику и показал картинку на приборе. На нем был виден кораблик, лежащий на дне. Только тут я поняла, где мы. Ощутила, что наша яхта дрейфует в открытом море. Мне захотелось увидеть воду над кораблем, и я отошла к перилам. Здесь было красиво, солнце заливало светом лазурную гладь моря. На высоком голубом небе не было ни облачка, только птицы кружились над яхтой. Одна крохотная, похожая на горлицу, вторая огромная, напоминающая крупного степного хищника, орла или беркута, но разглядеть подробнее против света не получалось. Рука Влада легла на талию. это ощущалось сейчас, как забота, желание поддержать и защитить, а еще как искренняя ласка, тепло любимого человека. «Как они познакомились?» – спросила я, находясь на пороге удивительной тайны. «Как мы с тобой на работе. Это случилось за год до их гибели. Отец к тому времени запустил составление документов о разводе и переехал жить в нашу городскую квартиру. С мамой он больше не жил под одной крышей. Но официально брак расторгнуть не успели. Сначала отец взял несколько консультаций у твоей мамы, а потом предложил ей контракт. Она помогала ему инвестировать деньги в предметы искусства». Влад задумчиво замолчал. Казалось, что он вглядывается не в отблески морских волн, а в романтическое прошлое дорогих нам людей. Что было дальше? Они работали вместе. Позже Светлана Михайловна перестала быть консультантом только по инвестициям в предметы искусства. Проводила сеансы предсказания, но только для моего отца. В офис он ее не приглашал. Чаще в вечную мерзлоту она погружалась в снятой рядом с офисом квартире. Видимо, устроить подходящие условия в кабинете они не додумались или посчитали, что предсказательница вызовет вопросы у сослуживцев. Причин я не знаю наверняка. А потом они начали испытывать друг к другу чувства. Отец всегда все оформлял официально. Он пригласил мою маму к юристу. Та подписала все документы по бизнесу, но попросила отложить официальный развод. В тот год у мамы был юбилей, она уговаривала не давать ход бумагам до праздника. Не хотела, чтобы развод был темой для обсуждения в этот день. Отец созвонился со Светланой Михайловной, и она поддержала идею тихого расторжения брака после праздника. Если бы не это, они бы давно поженились. Мы стояли, прижавшись к перилам. Одной рукой Влад прижимал меня к себе. Горлица примостилась на поручнях чуть дальше, рассматривала глазками-пуговками нашу пару. Склонила голову на бок, словно прислушиваясь к разговору. Орел кружил рядом. Значит, мама не отбивала Георгия Александровича у Ирины Владимировны? Не уводила из семьи. А Влад рассмеялся. Сразу видно, что ты не была знакома с отцом. Уля, он был воротилой бизнеса, жестким, целеустремленным человеком. Его не увести, не унести от любимой женщины было невозможно. С мамой он решил расстаться гораздо раньше. Но из-за затягивания с разводом не успел сделать предложение Светлане Михайловне. Он подписал все необходимые документы, планировал делать предложение. Но они погибли. Бумаги и кольцо с сапфиром остались в его сейфе. «Здесь?» «Да, на яхте, которую ты видела на экране». Отец стоял у штурвала. Море штормило, но он прекрасно управлял судном. Твоя мама пошла в трюм, вероятно, ступилась и упала с лестницы. Она долго не возвращалась, а отец пошел посмотреть, что случилось. Он был достаточно силен, чтобы поднять ее наверх. Но, вероятнее всего, застал ее уже бездыханно и принял решение не возвращаться за штурвал, даже когда судно поволокло по скалистой отмели. Отец прижал к себе ее тело, не остался с ней до самого конца. Это не было временной связью, это была настоящая любовь». Закончил он хриплым голосом. Слезы лились потоком, Влад целовал мокрые щеки, глаза, а когда я успокоилась, прижал меня к себе, гладил по голове, спине, и я чувствовала, что это расследование далось ему очень тяжело. Но он изучал документы только для того, чтобы я узнала правду, чтобы не переживала, чтобы могла понять, чем дышала моя мама в последний год жизни, и для меня это было бесценным даром из прошлого. Когда я перестала дрожать, Влад отстранился, убрал волосы с лица и нежно прикоснулся к губам. Он смотрел в мои глаза, словно искал в них свое отражение или боялся потерять мой взгляд. Не теряя зрительной связи, встал на одно колено, плавным движением, словно в замедленной киносъемке, достал из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку. Я почти перестала дышать. Мой мир сузился, и я видела перед собой только любимого человека, ничего не существовало вокруг. Я ловила каждый его жест, каждый взмах ресницы и изгиб бровей. Отец не успел сделать свои любимые предложения, ему не хватило времени. Я всегда у него учился. Не хочу не допустить его ошибки. Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Его кольцо. Дальше события разворачивались молниеносно. Влад открыл ювелирный футляр. Едва Сафир сверкнул на солнце, как на него, заходя на очередной круг, спикировал орел. Мелькнули мощные крылья. Полоснули воздух громадные когти. Влад дернул меня на палубу и накрыл собой. Солнце исчезло. Темнота сомкнулась надо мной. Последнее, что я видела – ювелирная коробка. Вращаясь в воздухе, она исчезла за краем палубы. А потом меня стиснули сильные мужские руки – Я зашипела, больно ударившись локтем. Влад осмотрелся вокруг, ощупал мою руку, а потом начал смеяться. Сначала тихо, а потом, убедившись, что никакой опасности нет, рассмеялся, не сдерживаясь. Он перекатился на спину, удерживая меня в объятиях. Теперь я оказалась сверху и уперлась ладонями в его грудь. «Это ужасно смешно. Отец не успел подарить кольцо, но оно попало к его любимой спустя десять лет». «А я, узнав о предсказании, что ты никогда его не наденешь, подумал, что откажешься принять предложение, что ты не захочешь стать моей женой. Вариант, что кольцо вырвет из моих рук орел, мне даже в голову не пришел». Влад снова рассмеялся. «Придется делать предложение в другой раз». «Как это в другой раз? С чего это вдруг? Мне эта идея категорически не нравилась». «У меня нет запасного кольца. Опять же, ситуация дурацкая». Он погладил мою спину и заглянул в глаза. «А какая разница? Ты тут, я тоже тут. Меня птицы не унесли. Кольцо купишь позже». Я постаралась ползти с крепкого мужского тела, но Влад не дал. Он сначала усадил нас обоих, а потом поднялся на ноги и помог встать мне. Палуба качнулась, кожи коснулись мельчайшие морские брызги, и я зажмурилась. Придерживая за талию, Влад развернул меня лицом к себе. «У нас все с тобой не как у людей, но все это наше». Он наклонил голову, а потом резко поднял ее к моему лицу. «Между нами теперь всего несколько миллиметров и одно слово, которое решит прямо сейчас наши жизни. Я люблю тебя, Ульяна. Хочу, чтобы ты была со мной каждую минуту, каждое крохотное мгновение. Я помню нашу первую встречу. Не так. Я помню каждый миг, проведенный с тобой в мыслях о тебе. Только теперь я почувствовал радость жизни. Даже работа стала не черно-белой. Она окрасилась в розовый цвет твоих губ». Черные рощерки бровей и дымчатый оттенок твоих любимых глаз. Я много работаю, много добиваюсь, но без тебя все это теряет смысл. И сегодня, не имея никакой надежды после твоего же качественного предсказания, я все равно предлагаю тебе, самая прекрасная девушка, разделить со мной жизнь. Плавным движением он встал на одно колено. Я предлагаю тебе руку, сердце и прилагающийся к ним набор органов. Прошу тебя стать моей женой. И он протянул ко мне раскрытую ладонь. Казалось, что на ней лежала его трепетная душа. Я хотела ответить что-то складное, но вместо этого разревелась. Слезы текли ручьем, смывая отчаяние предыдущих дней. Влад, не дожидаясь, пока я смогу что-то сказать, вскочил на ноги, крепко меня обнял, и на рубашке отпечатались остатки туши. Я ойкнула и постаралась отстраниться. В ответ Влад чмокнул меня в нос и прижал обратно. «Если примешь предложение, моя рубашка — твоя рубашка». Я тебе их все смогу отдать, чтобы вытирать тушь. Это я тебя дополнительно мотивирую, если ты не поняла. Вопрос тот же. Станешь моей женой? Да. Еле слышно прошептала я. А Влад подхватил меня на руки и закружил так, что мне пришлось цепиться в его плечи. Держись за меня крепко, Уля. Мы будем вместе всю жизнь. Обещаешь? Клянусь. И словно запечатывая свое обещание, он приник моим губам в нежном поцелуе.